Вся цель его жизни сейчас здесь, в этом родовом гнезде. Он ложится во втором часу и засыпает с трудом. Утром в воскресенье он едет с матерью к обедне в сельскую церковь. Она окружена пирамидальными тополями и липами. Дед его, князь Галецкий, сам посадил эти деревья, сам строил эту церковь. Прежняя была деревянная и сгорела сто лет назад. Уцелел только склеп, где спят предки Нелидова, где и он ляжет когда-нибудь». Жить и умереть в дубках было его мечтой еще с детства, когда он, страстный охотник, еще в те годы бродил по болотам и учился бить птицу на лету. Коляска едет назад по площади. Базарный день. Толпа. Всюду вазы с яблоками, кавушами, арбузами, дынями. Сбоку приютились торговки посудой. В сущности, здесь есть все, что удовлетворяет несложным потребностям сельчан. Совсем нет ярких цветов, национальных костюмов. Все женщины в черном. «Да, Николенька, в старину было лучше», – вздыхает Анна Львовна. «На базаре, как на цветнике, бывало, глаз радовался. А теперь девушки носят платки на головах». «Коляска едет медленно, старые хохлы снимают шапки». Парубки глядят потемневшими глазами, недвижно и молча, с напряженным вниманием. Женщины в черных очипках важно кланяются, пригибая головы к груди. Анна Львовна раскланивается на все стороны, приветливо и радушно. Сын ее коротко кивает головой, а его тесно сжатые губы и светлые глаза как бы говорят «Ладно, ладно, я ведь не простил, я не прощу». И все это чувствуют. «Э, Моншер Николай Юрьевич», — говорит губернатор за завтраком, — «я бы вам советовал быть осторожнее, ездить так далеко одному. Анна Львовна говорит, что вы вчера вернулись за полночь, а здесь так быстро темнеет». «Не пугайте мама, Анатолий Сергеевич», — сухо перебивает Милидов. Она и так волнуется, и совершенно напрасно. Смелым Бог владеет, и кому быть повешенным, тот не утонет. Я верю в судьбу». «Да», — «Но я напомню вам другую пословицу. «На Бога надейся, а сам не плашай. Почему вы не берете револьвера?» А это... Нилидов с усмешкой показывает свой хлыст, и глаза его делаются совсем светлыми. Губернатор уезжает, и Анна Львовна задумывается. «Николенька», — говорит она сыну, уберя его голову в свои руки и нежно глядя в его смягчившиеся глаза. «Николенька, друг мой, побереги себя. Хоть для меня будь осторожнее». Помни, что если волос упадет с головы твоей теперь. Не волнуйтесь, дорогая мама. Анатолий Сергеевич еще недавно усмирял в этом краю крестьянские бунты. Ему есть чего бояться, они озлоблены. Да, но ведь я-то, даже с их точки зрения, ничем перед ними не виноват. Я защищаю свою собственность, как они защищают свою. А пожар вы забыли? Оставьте. Я знаю, что делаю. «Я строю заново наше родовое гнездо. Верьте в меня, как я в себя верю. И живите спокойно». Он нежно гладит ее плечи, и в эту минуту лицо его прекрасно. Опершись грудью на плетень, Маня глядит на дорогу. Наконец. Ритм лошадиного галопа сливается с бурным темпом сердца. Она бежит из беседки в дом, стол накрыт на террасе. «Обед готов». Вот он на дворе. Спрятавшись за столбики крыльца, она следит, вбирает в себя все его движения. Как сидит на нем костюм, как упруга и горда его походка, как красивы эти сдержанные редкие жесты породистых рук. Это принц, каким был Ян. Он видит Маню своим зорким взглядом еще там, во дворе, но подходит к ней к последней. И все замечают, что сбегает румянец загара с его худых щек, На этот раз он не целует ее руки, он смотрит ей прямо в глаза, жестокий и полный желания. Так дикари смотрят на женщину, которую берут себе как добычу. Невинным и наивным взглядом, полным готовности отвечает ему Маня, и лицо ее прекрасно и трогательно. У Сони сердце падает в груди, тайна Мани открыта теперь для всех. «Ах, черт побери!» – с завистью думает дядюшка. «Так вот от чего? За обедом Вера Филипповна сажает Нелидова рядом с собой и Соней. Маня сидит напротив. Подают пирог и закуску. Горленко поднимает пыльную странную бутылку. «Выпьем, Николай Юрьевич. Это старая горилка, дедовская. Не пью, благодарю вас». «Знаю, что не пьете, но уж для такого случая нельзя отказаться. Ее всего две бутылки осталось». Гость сухо улыбается и делает отрицательный жест – Дядюшка чокается с хозяином и заметно веселеет. После Жаркова хозяйка предлагает гостю запеканки, старой и крепкой, которая хранится годами в погребе. «Благодарю вас! Не пью!»